Кит. 16 миллионов умов. Предположим, время течет нелинейно. Вдруг мы живем во временном кругу. Тело Кита устало, зато разум был, как взведенная пружина. Прошлой ночью он не спал. Сперва ему не хватало истории об истоке на ночь. Потом он смутился этого чувства, а под конец устыдился того, что заскучал по истории на ночь. Разговор Лена на Нико он подслушивать и не пытался. Их слова сами втекали в уши. Кит подслушал случайно. Вот так. Да. Предположим, время течет нелинейно. Вдруг мы живем во временном кругу. Что-то в этих словах напомнило о космопсе и компьютере. И тогда спираль бессонницы закрутилась в ином направлении. Хоть одно мое полотно уцелело в пожаре. Городок все еще горит. «Интересно, напишу ли я еще что-нибудь?» Когда же Кит наконец уснул, ему снова приснился тот же сон. Залитая ослепительно ярким светом комната, незнакомка напротив, с которой он общается мыслями, а потом рой, пожирающий городок и все, что в нем есть. Утро настало внезапно и непрошено. Кит, как обычно, плелся в хвосте группы. Велость напала на всех, особенно на Лоретту. За ночь ее кашель заметно усилился из справочника по инфекционным болезням для начинающих кит знал что это может быть симптомом мононуклеоза как люша и даже пневмонии впрочем это могла быть и обычная простуда в лесу морозно они постоянно идут глотая холодный и разряженный воздух пару раз кит заглядывал ларете в глаза ища признаки того что унесло его до коту ничего не нашел эй Нико замедлила шаг, чтобы Кит успел поравняться с ней. «Все хорошо?» «Да». Кит погладил Гарри и не первый раз заметил, как он похож на космопса. Снова накатила усталость. «Просто нужно время, чтобы подумать». «Понимаю». Кит знал выражение одного поля ягоды. Оно значило, что один человек, в сущности, здорово похож на другого. Так вот, они с Нико были одного поля ягоды. Еще вчера Кит только подозревал это, но сегодня был совершенно уверен. И Гарри тоже был такой ягодой. В самой-самой глубине души Кит мечтал убежать с этим псом. Они могли бы жить в горах, как два вольных бриза, а здесь ловить нечего. Ника тоже пусть с ними идет, если захочет. Одно поле, они втроем, ягоды и так далее. Прости, что втянули тебя в нашу группу. — сказал он. — Никто меня ни во что не втягивал. Я пошла за гаря, ведь я без него никуда. И вообще, я рада, что встретила вас. — Правда? — Конечно. Было шесть способов заставить людей полюбить тебя. Кит знал это из книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Он нашел ее на самом дне ящика библиотекарского стола. Мало того, что название было громкое, так еще и на обложке стояло хвастливое заявление, будто в мире продано 16 миллионов экземпляров этой книги. Кит подумал, что самоценность книги напрямую зависит от количества людей, купивших ее. И питая большие надежды, углубился в чтение. В конце он и правда усвоил один урок, но не о том, как завоевывать и влиять, а о том, В своем ли уме были те 16 миллионов человек, что эту книгу купили? Сейчас, однако, наступил идеальный момент испытать советы Дейла Карнеги и здравость 16 миллионов умов. Кит, правда, помнил всего несколько из тех рекомендаций, но несколько — это же лучше, чем совсем ничего. Кит поднял на Нико взгляд и, растянув как можно шире губы в улыбке, произнес «Спасибо, Нико. «Для меня это много значит, и я тоже рад встрече с тобой, Нико. Мне кажется, ты очень глубокий человек, и мне хотелось бы услышать больше о твоих увлечениях». Он посмотрел ей прямо в глаза и не отрывался так долго, что в конце концов не заметил камня под ногами, споткнулся и рухнул лицом вниз. Нико, от души улыбаясь, помогла ему встать. «Давай дружить, Кит». Кит вцепился в кулон, стараясь при этом поглядывать под ноги, чтобы те снова не предали его. «Давай, с удовольствием», — ответил он, радуясь, что Дэйл Карнеги все же не дурачил 16 миллионов умов. «16 миллионов и еще один», — мысленно добавил он. «О, заразное тепло любви!» Хижину заметили после обеда. С расстояния в 30 метров — Приземистая и скрытая за чещёбой, она выглядела маленькой, не больше, чем на одну комнату. Слева от хижины в земле была вырота костровая яма, а за ней висела на дереве туша. Оленя, вроде бы, очищенная, выпотрошенная и освежеванная. Ленан указал на систему блоков, которая не давала лесным животным подобраться к мясу. У нас в Пинок была такая же. Мясо можно хранить без заморозки. Нужен только холод, чтобы замедлить размножение бактерий. Тут явно кто-то живет. Не стоит задерживаться. Лорета приложила палец к губам. Народ, вы это слышите? Шум воды. Это там. Она указала за хижину. Похоже, мы добрались до реки. Лишь сейчас, на пороге прощания с Ленноном, и Нико и Гарри, Хит по-настоящему задумался, каково это будет? Завершить путешествие к островам Шоулс только вдвоем с Монти. Потеря Лейки стала подлинной, очень глубокой трагедией, но из-за гибели Приндлза боль от нее поровну разделили все четверо. «Обойдем стороной», — предложил Ленон, указывая на юг. «Окажемся у реки ниже по течению». Он умолк, не договорив, когда увидел, как Монти сбросил рюкзак на землю, И стал прятать топорик под куртку. При этом он не сводил глаз с хижины. Монти? Я все же постучу в эту дверь. Ч ⁇ лысого! — возразила Ларета, и ее тут же скрутила от кашля. Чувак. Леннон положил руку на плечо Монти. Это плохая мысль. Ников скинул руку. Я тоже считаю, что идея фигня. Внутри может сидеть целая толпа народу. Сказал Леннон. Монти притянул к себе Лоретту и поцеловал ее в лоб. Если до этого Кит, глядя на них, испытывал какое-то раздражение, то сейчас он официально их простил. С тех пор, как не стало Лейки, свет в глазах Монти поддерживала одна только Лоретта. Как будто он был лампой из былых дней, а она розеткой. Это была еще одна причина, по которой грядущее расставание беспокоило Кита. Во время вылазок он видел много ламп без света, печальных и темных. — "Ты не сказал Монти, обращаясь к Лорете так, будто остальных тут и не было. "А сейчас нам выпал шанс устроить тебя под крышей, в тепле. Я его не упущу". День едва перевалил за полдень, но по ощущениям, как будто близился вечер. Небо приобрело зимний сероватый оттенок. У Кита при виде хижины по спине бежали мурашки. Он почти не чувствовал пальцев ног и языка, но на сердце у него от чего то стало тепло. «Должно быть, это любовь Монти и Лоретты». Просочилась наружу и по воздуху проникла мне в душу. Хотя любовь могла заключаться и не в этом. «Я с тобой», — вызвалась Нику. Леннон резко встал. «Ты остаешься тут с остальными. Иду я». А, ладно, хорошо. Мы же беспомощные женщины и дети. Теперь в воздухе, вместо животворящей любви, ощущалось какое-то напряжение. Я не то имел в виду, возразил Ленон. Нико скинул рюкзак и, достав из него складной нож, переложил его в карман куртки. Я хотел сказать. Ленон запустил руку в волосы. Прежде Кит еще не видел, чтобы он так терялся. Лучше мне. «Вместо тебя». «Вот и все». Нико бросила на свой рюкзак и, не сводя с него глаз, стянула волосы в хвост. «Типа...» «Если можно пожать плечами, не шевельнув ими, а выразить этот жест одним только взглядом, то Леннону это только что удалось. Если ты на самом деле не хочешь идти». Закончив приготовление, Нико встала и некоторое время спокойно смотрела на него. Киджи заметил для себя, что молчание великая сила. Когда Нико наконец заговорила, то обращалась она вовсе не к Ленину. Она наклонилась к Гарри и прошептала ему что-то на ухо. Потом к Монти. Готов? Когда Монти с Нико вышли из чащи и медленно двинулись в сторону хижины, Кит обнял Гарри. Он ощущал важные вещи: любовь, тишину и близкое расставание. Он крепче обнял пса и постарался сдержать свою душу, чтобы не растекалась тут повсюду. Прямо сейчас ему остро не хватало принадлежностей для живописи. теперь ты я тебе точно напишу, как надо», — прошептал он. «Ты славный пес Гарри». Нико. приветствие Вблизи хижины деревья росли реже, но при этом вроде как выше — а в самом верху сцеплялись кронами подобно навесу. «Мне кажется, или ночь правда наступила рано?» — спросил Монти. «Нет, ему не казалось. Солнце и впрямь как будто стало дальше. На веранде стоял написанный размашистым почерком знак. «Добро пожаловать в хижину Лейбовица!» Когда они поднялись по двум скрипучим ступенькам на крыльцо, все Нико... Каждая из ее кукол матрешек, вплоть до самой глубинной и скрытой, исполнились ощущения дежавю. «Не представляю, как тут можно жить. А ты?» — спросил Монти, но Нико ему не ответила, потому что, как ни странно, она это представить могла. Хижина, сросшиеся навесом деревья и далекое солнце. Все это навевало ощущение, будто она жила тут многие годы. Где-то там, вдалеке, шумела река Мэримак, заглушая прочие знакомые звуки леса. Краешком разума его сердцевины Нико уловила зов воды. Бегущая полным ходом на юг, она о чем-то напоминала. Нико поручили работу, какое-то задание, важное. А выполнив его, она наконец-то пришла сюда. «Все норм?» — спросил Монти. Они стояли на веранде. «В шаге от двери». «Да», — сказала Нико, надеясь, что ее голос звучит уверенно. «Кстати, спасибо, что пошла со мной». Монти взглянул на нее. «Знаю, это типа... странно». «Не спорю». Нико снова посмотрела на знак «Добро пожаловать в хижину Лейбовица» и, не давая чувству дежавю снова проснуться, легонько постучала в дверь. Они подождали. Никто не ответил. «Может, обойти хижину?» — предложила Нико. «Глянем сзади. Вдруг там окошко или еще что?» В голове у нее возникла картинка. Окно, штабель матрасов и кофейный столик. А «Апуфиндуетти». «Чего?» — обернулся к ней Монти. «Так, ничего». Она снова постучалась, на этот раз громче — и дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Окна. Матрасы в доме нашлись, хоть и не были сложены в штабель. Они лежали вдоль левой стены. Три штуки, двойного размера, накрытые смятыми клетчатыми пледами. В противоположном углу стояла дровяная печь, кухонная стойка, над которой висели шкафчики, а посреди комнаты расположился кофейный столик. На стене висели старая карта нью гемшера, чертеж какой-то сотовой вышки и оружейный шкаф с тремя винтовками. У матраса прикроватный столик, на нем газовый светильник и детский рисунок типа палка-палка огуречек в рамочке. Мужчина в комично-больших очках и два мальчика, один выше, другой ниже. Тот, что пониже, держал в руках плюшевого слоника. Каждой фигурке тянулась стрелочка от ярлычков. Подписанных Папочка, Я, Слоник и Эхо. В дальней стене хижины, как и представляла себе Нико, нашлось окошко. Оно было заколочено, но в узкую щелочку между досками было видно, что дом стоит на склоне крутого холма, у подножия которого бежала быстрая и живая, будто начисто пропустившая зиму река Мэримак. Ставший рядом Леннон тоже посмотрел в окно. И в том, как прошуршала подошвами ботинок по пыльным половицам ларета и как она прикрыла рот тыльной стороной ладони, давя кашель, и как Монти молча рылся в содержимом шкафа, чувствовалось неладное. Они все это ощутили, потому и притихли. На каком-то животном уровне они чувствовали, что что-то не так. Не с самой хижиной а с их приходом в нее. «Пора в путь», — подумала Нико. Они достигли реки. Манчестер дальше, строго на юг. А день угасает. Нико уже хотела сказать это вслух, когда лена отвернулся от окна и схватил одну из винтовок в оружейном шкафу. «Эй, Кит!» — бросил он. Кит в это время смотрел на рисунок в рамочке. «Что? Не выходи наружу, ладно?» Не успел никто спросить, куда он идет, а Леннон уже вышел вон.